Борис Степанович вел у Кольцова практикум по позвоночным. Вдруг он спрашивает при всех зубра. «Калюша, мы хорошо вас учили?» «Хорошо, Борис Степанович. А скажи мне тогда, Калюша, пожалуйста, как называются рудиментарные вены у млекопитающих, оставшиеся от рептилий?» Все замерли. Отмечали семидесятилетие зубра. Борису Степановичу было за 80 Но для молодежи оба они были одинаково ветхозаветными старцами. Зубр засопел, насупился и выпалил. Этого Борис Степанович не вынес. Заплакал, и Зубр тоже умилился. Сукачев, Принишников, Астауров, Вавилов, Кольцов, Зинкевич. Из таких людей составлялась горная цепь. Они создавали масштаб высоты. По ним мерили порядочность. Их боялись, что они скажут. Настоящего, постоянно действующего общественного мнения не доставало. Не было того, что называется обществом, научной средой, которая определяла бы нравственные критерии, осуждала бы такого-то за плагиат, за эксплуатацию учеников, за бесчестные поступки, хвалила бы за гражданскую смелость, за порядочность. Общественное мнение заменяли отдельные ученые, в которых счастливо соединялся нравственный и научный авторитет. Но, как говорится, дни их угасли, великаны отходили во тьму. Никто их места не замещал. По крайней мере, так нам казалось. Все меньше становилось тех, чьего слова боялись. Не перед кем было стыдиться. Одни умирали, других усылали, одни замолкали, другие отчаялись. Их правила чести становились слишком трудными, поэтому их называли старомодными. Они уходили в легенду. Пророки, рыцари истины, хранители чести. Теории, работы, созданные когда-то товарищами Зубра, разрослись так, что первоначального ствола не стало видно. Открытия, вызывавшие некогда восторг, изумление, превратились само собой разумеющиеся, труднодоступное в наивные рассуждения. Те мамонты, которые еще доживали, многого в новейшей науке не понимали и не принимали. Как говорят, ученые не меняют взглядов, они просто вымирают. Новые поколения со школьной скамьи усваивают новые взгляды. Через два-три десятка лет их надо опять менять. Все меняется – Трактовка, объяснение, связи, понятие гена, клетки, законы наследственности. Но есть вещи, которые остаются от ушедших ученых. Их нравственные поступки, их нравственные правила, законы их порядочности. Это живет в той же среде биологов, например, долго, удивительно долго, передается от учеников к ученикам учеников, составляет основу каждой гильдии. Зерна чести прорастают сквозь поколения – раздвигая камни над надгробия. Когда речь заходит о Сукачеве, говорили прежде всего о том, как он выступал в защиту леса, против хищнических лесозаготовок в те годы, когда подобные мнения считались вредными и были опасны. О чем, допустим, вспоминали на заседании, посвященном столетию крупнейшего гистолога Алексея Алексеевича Заварзина. О его доброте О неутомимой заботливости, о шумной веселости и о непримиримости к злу. О том, как после доклада Лепишинской, заполненного ненаучной ахинеей, Заварзин поднялся на трибуну и сказал, «Если бы студент мне показал препараты вроде ваших, выставленных к докладу, я бы его выгнал вон и с раскатистым хохотом сошел в зал». Иногда подход этих людей к обычным для нас делам поражал. Однажды я спросил у Симона Шноля, Не обкрадывали ли Зубра, не присваивали ли идеи, которую он так беспечно высказывал любому? Шноль обрадованно подхватил. «Стащить? Стащить можно часы с рояля, а рояль не стащить». Зубр иногда умолял «стащите», а никто не тащит. Говорят, слишком тяжело. Украденная вещь требует внедрения. В технике тащат то, что очевидно, что можно сразу пристроить. «Мотогенез стащить нельзя». Дельбрюк, например, когда приезжал сюда, всячески убеждал нас, что главный автор его открытия – Тимофей Врисовский, его идея. Правда, когда он получал Нобелевскую премию в Стокгольме, почему-то не сказал этого. Забыл, наверное. Но я уверен, что Николай Владимирович не обратил на это внимания. Он рад был, что идея его пошла. Для Шноли, оказывается, с этого «не тащит начинается другая проблема, которую он развивал зубру. Почему не тащат? Почему не замечают? Почему пропадают великие открытия?